тот момент наверняка бы встречно улыбнулся увидев как смеется даже начинает что-то чертить рукой в воздухе председатель колхоза оживленно беседуя с самим собой но от хутора вплоть до самой станицы так и не произошло у него никаких встреч потому что было уже поздно совсем темно к этому времени обычно замирало всякое движение на предонском раслетке все давно уже утонуло в теплом осеннем тумане, из которого едва светился слева дон. Но этот новокупленный жеребец, из-за которого Тимофею Ильичу пришлось пережить сегодня столько горьких минут, уверенно находил дорогу и в тумане. Несмотря на то, что возить по ней своего нового хозяина ему до этого пришлось совсем немного. Задумавшись, Тимофей Ильич давно уже бросил по воде на луку седла. Умная лошадь. Пожалуй, действительно будет грех использовать ее под седлом. Лучше пустить в колхозный табунок, пусть улучшает племя. Только уж очень глубоко вздыхает иногда, задрожит от головы до ног, как о чем-то вспомнит. И опять идет спокойно, не сбиваясь с дороги. Глазастый. Видели сквозь туман. А может и потому, что до этого, по словам генерала Стрепетова, побывал в руках у какого-то цыгана-табунщика. У него науку прошел. Они по этой части мастера. Недаром генерал Стрепетов согласился расстаться с ним, только потому, что после разлуки со своим прежним хозяином, который в один прекрасный день сбежал с завода вместе с другими цыганами за ветром, Совсем испортился жеребец. На версту никого к себе не подпускал, грыз и людей, и всех других жеребцов в табуне. А новому табунчику при первом же знакомстве устроил такой экзамен, что тот и теперь еще в гипсе лежит. «Если бы не какой-то дьявол в него вселился, ни за что бы его тебе не видать», — откровенно сказал тимофею Ильичу на прощанье генерал Стрепетов. «Но смотри...» как бы он с тобой не сделал того, чего не удалось сделать фрицам. При воспоминании об этом напутствии своего бывшего камдива Тимофей Ильич небес тщеславе улыбнулся, подумав, как изумился бы тот, увидев его спокойно разъезжающим по полям колхоза на этом громе. Понятно, и без урона не обошлось». Никто не знает, сколько до этого раз Тимофею Ильичу пришлось кувыркаться через голову жеребца. Приучая его к себе, Тимофей Ильич заезжал в степи в самую глушь, в Исаевскую балку, и там пикировал седла без всяких свидетелей. Но, поводив из своих рук, он так ни разу и не выпустил. Если лошадь умная, то она прежде всего должна оценить твердую руку. У этого же грома ума хватит на целый табун, и он вскоре уже перестал позволять себе свои номера. Внезапно останавливаться на всем скаку или же носить седока на дыбках, как в цирке. Хотя и теперь еще иногда нападает на него буйство, стоит только потерять бдительность, он сразу замечает. А пока пусть себе улучшает в небольшом колхозном табуне племя. Но когда Тимофею Ильичу будет становиться совсем не втерпеж, он все-таки будет брать этого цыганского жеребца под седло, чтобы поездить на нем. Невзирая на всякие возможные выпады со стороны той же Пухляковой, пусть говорит, что хочет, тут он ей не уступит. Да это и не в его силах, потому что никакой женщине не дано понять, как исподволь может подкрасться и навалиться эта тоска на человека, у которого самая главная часть его жизни от первого до последнего дня войны прошла в седле. Как не понять и того, что воспоминания о товарищах, которые навсегда остались лежать под Кизляром, под Ростовом и в венгерском ущелье Ойтос, Ни в какое иное время не посещают с такой обжигающей яркостью, Как под это поскрипывание седла в такт конскому шагу. Рано утром, укладывая в сундучок Будулая сумку с харчами,